Глава третья. Алена. Девушка проводила меня до кабинета, где сейчас должна была решиться моя судьба, и пожелала мне удачи. От волнения у меня в горле все пересохло, вспотели ладони, и сердце забилось, как у бешеного зайца. Я собралась с мыслями и робко постучала в дверь. Затем услышала скупое «Ходите». Я открыла дверь, зашла в кабинет и чуть не поплыла от той красоты и мощи, которая исходила от убранства этой комнаты. Две стены были полностью из стекла, кабинет в металлических красках, посередине огромный дубовый стол. Я подняла глаза и увидела мужчину, который пристально смотрел на меня. И сколько же времени, интересно, он меня изучает. Отчего-то мои щеки вспыхнули, и их сразу же зажгло. Меня смотрел чертовски красивый мужчина, сидящий за столом. Невооруженным глазом было видно, что он высокий, крепкого телосложения, темные волосы аккуратно уложены. Он снял очки, Я даже издалека смогла рассмотреть цвет его серых глаз. Они были как сталь. Вот он, типичный хозяин жизни. Мужчина вызывал страх одним своим видом. Не сомневаясь, что все его работники тут по струнке ходят, от него исходила звериная мощь. «Присаживайтесь», — произнес мужчина, и я вздрогнула. Голос у него такой же мужественный, сильный и строгий, как его обладатель. «Спасибо», — сказала я еле слышно. Прошла к стулу, на который он указал, и положила свою анкету ему на стол. «Это мое резюме». Он быстро забрал бумаги и стал их изучать. «У вас тут сказано, что вы доучились 11 класс? И все? А институт? Полич на худой конец?» Мужчина был удивлен. «Еще бы! Сейчас мало найдешь того, кто после школы никуда не поступал. Везде требуется хоть какое-нибудь образование. Но я для себя решила, что в дальнейшем я все-таки поступлю в педагогический институт, как и хотела». Вопрос мужчины про институт застал меня врасплох. А что мне ему ответить? Что муж запретил мне работать? Ну вот еще одна проблема. В моем новом паспорте графа брак была пустой. Благодаря помощи знакомых я сделала полностью чистый паспорт. Не хочу вспоминать свою прежнюю жизнь. На вопрос я ответила коротко. По семейным обстоятельствам не смогла дальше обучаться. Но Вячеслав Геннадьевич, я обещаю вам, вы не пожалеете, если возьмете меня на работу. Я очень ответственная, люблю детей. целеустремлённая. После всех слов, которые я проговорила, словно на автомате, я заглянула в эти бездонные, красивые и пугающие глаза. Мне просто необходима была эта работа. Под столом я скрестила пальцы и про себя проговаривала. «Хоть бы взял, хоть бы взял». «Хорошо. Надеюсь, вы меня не разочаруете, Алена Михайловна. За вами сейчас приедет мой водитель и отвезёт домой. Я позвоню, распоряжусь, чтобы вам приготовили комнату. Вечером приеду, и мы все обговорим». А сейчас мне нужно работать. Спасибо вам огромное, вы не пожалеете. Я так стремительно вскочила со стула, что тот чуть не отлетел в сторону, но я успела вовремя его поймать. Я побежала в приемную ждать, когда за мной приедут. От радости у меня закружилась голова. Девушка, которая работала в приемной, постоянно посматривала в мою сторону. От этого я немного напряглась. Все пятнадцать минут, что я ожидала человека, который должен меня забрать, казались вечностью, но я была готова ждать сколько угодно. Лифт открылся, и в помещение вошел мужчина лет 30, не больше. Он напоминал мне охранника, который встретил меня при входе в здание. Мужчина был такого же телосложения. Мне даже показалось, что он немного похож на Арнольда Шварценеггера. «Танюш», — проговорил своим басом мужчина, — «босс приказал мне отвезти в дом новую помощницу». Девушка кивнула мужчине и глазами показала на меня. Тот несколько осторожно подошел ко мне и заговорил. «Здравствуйте, я водитель Вячеслава Геннадьевича, Мне приказано отвезти вас в дом. Здравствуйте. Я быстро вскочила с дивана и чуть лбом не врезалась в эту машину для убийств. Мне я до сих пор не верилась, что я устроилась на работу, да еще не просто какой-нибудь продавщицей или мощицей полов. Мне казалось, я попала на самую оплачиваемую престижную работу. Я, Алена. Мужчина, не отвечая, мне развернулся и пошел. А мне только и оставалось, как бежать за ним. По дороге я быстро попрощалась с секретарем и прыгнула в уже закрывающийся лифт. На лифте мы спустились на подземную парковку и подошли к машине, которая больше походила на танк. Мужчина галантно открыл мне дверцу, и я запрыгнула внутрь. Кожаный дорогой салон автомобиля поражал своей красотой. Только когда мы выехали с парковки, я вспомнила, что все мои вещи в хостеле. «Эм, простите», — обратилась я к мужчине. Тот злобно посмотрел в зеркало и уставился на меня. «Мне нужно заехать за вещами». «Хорошо», — буркнул тот, — «говори адрес». Через двадцать минут мы подъехали к моему временному жилищу, где-то глубоко в душе промелькнуло чувство жалости, но я быстро его прогнала. «Это же Клоповник! Ты тут живешь? Мужчина очень удивился. «Жила», — поправила я его. «Я только вещи заберу», — сказала я, выпрыгивая из машины. Когда я забрала свой рюкзак из ящика хранения и прощалась с девушкой на ресепшене, та удивленно посмотрела на меня и проводила взглядом. «Я бы, наверное, тоже удивилась». Только вчера она встречала меня на этом самом месте, в руках я держал дешевый беляш, а сейчас уже подъезжаю к этому месту на дорогущей машине. Я даже загордилась собой. Дом Вячеслава Геннадьевича был просто огромным. Я даже немного стушевалась при входе в него. Мраморные колонны, повсюду живые цветы, прислуга. «Да», — подумала я, — «живут же люди. Этот дом и территорию, которая к нему прилагается, и за один день не обойти». На пороге меня встретила молодая девушка, которая представилась мне Галиной. Она была домработницей. Девушка показала мне мою комнату. Я не поверила своим глазам. Спальня была просто роскошной. Стены были в персиковых и голубых тонах с огромной кроватью и огромным панорамным окном, которое выходило на сосновый лес. Я уже представляла, как сижу на этом окне и читаю свой любимый роман Джейн Остин. Если бы еще пару дней назад мне сказали, что я буду жить во дворце, Его покрутила пальцем у виска. «Мне нужно обязательно продержаться на этой работе. Отлично складывается и то, что я буду экономить на жилье и еде, не буду тратить деньги и смогу заработать неплохую сумму, ну а потом уж буду решать, что делать дальше». Все было просто замечательно. В мою комнату постучали, открылась дверь. Я обернулась на звук и увидела белокурую девчушку с огромными голубыми глазами. Было совершенно очевидно, чей это ребенок. Это был маленький двойник моего босса, только цвет глаз был другой. Девочка была похожа на принцессу из сказок, такая же хрупкая и красивая. «Привет, я Аврора», — проговорила девчушка. «И точно принцесса, с таким-то именем. А у ее родителей, надо признать, отличная фантазия. Привет, а я Алена. Будем дружить?» Я внимательно посмотрела на девчушку и улыбнулась. А в ответ получила такую же широкую улыбку. «Ты новая помощница папы?» «Да. Хочешь, я помогу тебе разложить вещи и покажу дом?» «Удовольствием. Вещи мы разбирали недолго, так как у меня был только один небольшой рюкзак. А вот дом мы осматривали часа два, не меньше. Я только и могла что ходить и ахать, глядя на эту красоту. Боязно было даже прикасаться к этим стенам. Мы с Авророй и ещё одним хвостатым жителем этого дома долго играли в саду. Потом девочка попросила, чтобы я помогла ей с уроками. Девчонке всего шесть лет, а она уже знает пару иностранных языков и ходит в несколько секций. Вот оно, молодое поколение. В ее возрасте я с друзьями бегала по району, играла в классики и казаки-разбойники. Какие мне были иностранные языки! Что уж говорить и о секциях. Вторая половина дня пролетела незаметно. Я была бы не против проводить на работе дни так же, как сегодня. И почему женщина в агентстве напугала меня тем, что здесь никто долго не задерживается? Это же прекрасная работа. Может, конечно, все ягодки будут еще впереди, но я надеюсь через них перепрыгнуть. Я ушла в свою комнату и ждала время ужина. Есть хотелось неимоверно. За целый день я один раз попила чай и съела в постеле бутерброд. И вот, когда подошло время ужина, я тихо вышла из своей спальни и направилась в сторону столовой. Когда я приблизилась к дверям, то услышала голос Вячеслава Геннадьевича, который беседовал с Авророй. Я тихо, словно мышка, прошла в дверь, но меня тут же раскрыли. «Присаживайтесь», — проговорил босс, и я не быстрым шагом пошла к столу. Вячеслав Геннадьевич был единственным человеком, при виде которого у меня рождалось чувство страха. Я даже бывшего мужа, который меня основательно запугал, так сильно не боялась. Я перевела взгляд на стол. Там стояло множество закусок и всяких деликатесов. В животе громко заурчало, мои щеки сразу же вспыхнули и загорелись от стыда. Надеюсь, никто из присутствующих не слышал этого позора. Я села на указанное место, и повар подал мне основное блюдо. У меня возникла проблема. Чем же его есть? Около себя я обнаружила несколько вилок и ложек. От своего незнания этикета, непонимания того, чем есть этот умопомрачительный рыбный стейк, я посмотрела на Аврору, надеясь на помощь со стороны моей новой хозяйки. Девчушка сразу поняла, чего я от нее хочу. и своими прекрасными глазками показал мне нужный прибор. Я мысленно поблагодарила ее и улыбнулась. Видя эту картину, Вячеслав Геннадьевич негромко хмыкнул. «Да, молодец, Алена. опозорилась в первый же день», — думала я. «А могла бы посмотреть в интернете все правила этикета за столом? Ведь все богачи привыкли есть десятью разными вилками. Не то что мы, простой народ. Мы первое и второе блюдо едим одной и той же ложкой. А бывает... Перевернем ее и еще сахар в кружке перемешаем. — Ладно, нужно попробовать эту красоту на тарелке, а то я точно в голодный обморок упаду. — Надеюсь, вы уже обустроились в доме? — отвлек меня от еды Вячеслав Геннадьевич. Я невольно сжала в руке вилку и сглотнула выделяющуюся слюну. — Да, спасибо. Мне помогла Аврора. Я перевела взгляд на девочку, которая уплетала свой салат за обе щеки. — Аврора? — удивленно переспросил он. «Да, папуль, я помогла Алене с вещами, а потом мы играли в саду». Девчонка затараторила так, что еда у нее чуть не начала вываливаться изо рта. «Алена Михайловна, завтра в восемь утра мы выезжаем из дома. Я буду ждать вас в холле». Я только кивнула ему и продолжала закидывать в рот эту вкуснятину. Никогда не ела ничего подобного. Выбор моих блюд был скудный. В последнее время вообще денег хватало только на гречку. «Ален, ты почитаешь мне на ночь сказку?» «Конечно, после ужина, как примешь ванну, я с удовольствием тебе почитаю». После того, как мы закончили со стейками, нам принесли еще и десерт, который по цвету был похож на радугу. Как же жалко было есть эту красоту, но чувство дикого аппетита пересилило. А вот мой босс отказался от десерта и ушел. Мы остались с Авророй наедине. После самого вкусного ужина в моей жизни мы с девочкой помогли убрать тарелки со стола и пошли готовиться ко сну. Как и обещала, я пошла почитать девочке сказку. «Какую сказку тебе почитать?» — спросила я Аврору. «Про принцессу», — улыбнулась девчушка и навострила ушки. «Хорошо, тогда слушай». Жила, была... Маленькая принцесса Аврора так и не дослушала сказку. Заснув где-то посередине произведения, я накрыла ее одеялом и пошла в свою комнату, которая находилась через пару дверей от детской. Быстро приняв душ, я свалилась без задних ног на свою огромную и мягкую перину. Как только моя голова коснулась подушки, я провалилась в глубокий, крепкий сон.